призрачный, несуществующий, показалась комната с русской печкой, несуществующая река, как бы текущая снежной лентой мимо окон, выдуманный участковой уполномоченный, который браконьера, подозреваемого в убийстве, называет уменьшительным именем. Реальным было только одно тоска, от которой сутулилась спина Анискина. Долго-долго участковый стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу, а затем вздохнул и сказал метель началась». «Теперь не то, что убежать из деревни. На тракторе не пробьешься. Какая там подписка о невыезде?» Ветер грозно выл за стенами дома. Уже не было видно ни баньки, ни осокори, да и река затягивалась пеленой. Этом чались по насту простынные полосы снега. Метель началась, как всегда, неожиданно. Собралась в одно мгновение, бушевала уже так, словно занималась привычным давнешним делом. Неплотно прибитые доски на крыше погуживали, постутивали. Шаги Ивана Бочинина давно затихли на крыльце. Перестала раскачиваться электрическая лампочка на длинном шнуре которую он, уходя, задел плечом, а следователь и участковый все еще молчали. Качушин присел на край стола, покачивая ногой, ждал, когда Нискин заговорит. Наконец участковый поднял голову. Иван Бочинин — сродный брат Степана Мурзина, — сказал он. Так что он Степшу, конечно, не убивал. Они шибко дружные были и воевали в одном полку. Ванюшка командовала разведкой, а с сапёрами. Сделав паузу, Анискин прислушался. Синная дверь скрипела, открывалась. «Вот и Михайло Колотовкин!» — с внезапной улыбкой сказал Анискин. «Смешной мужик, скажу я тебе». Веселые шаги прогремели по мерзлым доскам крыльца, Загремев, распахнулась дверь, перевалился через порог грудастый клуб морозного пара, и в комнате возник мужчина в длинном теплом пальто с неожиданно маленькой шапкой на маленькой голове. Беззвучно хохоча он оглядел кабинет крохотными глазками, тоненьким голосом пропищал. «Начальству привет от новых щеблет!» Затем мужчина в длинном дорогом пальто быстрым торжественным шагом приблизился к Качушину, резко... Протянул ему руку. Болезнь грызь нам портит жизнь. Не есть, не пить, не баблю Круто повернувшись, он тем же манером подскочил к Канискину, пожал руку, затем, картинно остановившись посредине комнаты, стал бережно снимать дорогое пальто. Высоко приподняв, он пронес пальто до дверей, повесил на деревянный штырь и несколько секунд любовался им. Потом он повернулся на месте, как манекенщица, поправил ярко-бордовый галстук на синей рубахе и вольно сел на табуретку. — На ногах стоять стопки не видать, — пропищал он. — Полна посуда, живем покуда. Маленькой была голова Колотовкина, крохотным личика но посереть его торчал надутый, огромный, как бы резиновый нос отливающий всеми цветами радуги. Мало того, на кончике носа сидела бархатная бородавка. «Пришел на допрос, задавайте вопрос», сказал Михаил Колотовкин и самодовольно засмеялся. Резиновый нос перекосился, вздернутые ноздри расширились, Колотовкин громко, пискливо чихнул. За лосем ходил, нос простудил. «Все это, приход...» Раздевание, разговор в рифму заняло не больше минуты, так как быстрым, энергичным человеком был Михаил Колотовкин. Усевшись, он благожелательно посмотрел на следователя, подмигнул ему и общительно сказал. «Я, конечно, ни в чем не виноватый, но признаюсь, Ванька говорил, тут какие-то бумажки надо подписывать, так я согласный. Вот хоть нарочно проверь, товарищ милицейский, любую бумажку подпишу». Замечательный Колотовкинский нос зашевелился, раздулся, глаза сделались совсем крохотными, и Качушин негромко засмеялся. Так смешон был Колотовкин, что следователь не мог удержаться.